Скачил, подняв топор. лезвие острия, клыки — все сплелось в один клубок. Глава 7 Демон в огне. Свернув с дороги, Конан настроился бежать все девять миль, но не одарел и четырех, как услышал, что впереди люди. По голосам он понял, что это не пикты, и прокричал приветствие. «Кто идет?» — спросил хриплый голос. «Стой, где стоишь, пока мы не поглядим на тебя, не то схлопочешь стрелу!» «В такой темноте ты и в слона не попадешь», — отозвался конон «Успокойся, дурень, это я, конон Конан. ты перешли реку». «Так мы и думали», — сказал предводитель группы, когда они подошли ближе. «Высокие, стройные люди с суровыми лицами и при луках». Один из наших подранил антилопу и гнал ее почти до Черной реки, но услышал, что внизу завыли и бегом вернулся в лагерь. «Мы бросили соли повозки распрягли волов и бросились домой со всех ног. Если пикты осаждают форт, то банды грабителей пойдут по дороге к нашим домам». «Ваши семьи в безопасности», — сказал Конан. «Мой друг повел их в Велитриум. Если мы вернемся на дорогу, то можем нарваться на всю Орду. Значит, пойдем на юго-восток прямо через лес. Я буду прикрывать». Через две минуты вся компания тронулась в путь. Конан шагал потише, держась на расстоянии голоса от остальных. Ну и шум же они подняли в лесу. Любой пикт или кеммериец мог пройти здесь так, что никто бы и не услышал. Переходя небольшую поляну, Конан почувствовал, что за ним следят. Он остановился в кустах, слыша удаляющиеся голоса колонистов. Потом кто-то стал звать его с той стороны, откуда они вышли. «Конан! Конан! Подожди, Конан!» бальт воскликнул удивленный кемеец и сказал негромко я здесь подожди меня конон голос звучал громче конон нахмурился и вышел на поляну какого черта ты здесь делаешь клянусь кромом он осекся и дрожь пробежала по его спине на той стороне поляны его ждал вовсе не бальт странное свечение струилось между деревьев Свечение двинулось к нему. «Мерцающий зеленый огонь, уверенно двигающийся к цели!» Свечение остановилось в двух шагах от конона Он старался распознать затуманенные светом очертания. Зеленый огонь имел материальную основу. Он лишь окутывал какое-то враждебное живое существо. Но какое? Тут, к удивлению воина, из светящегося столба зазвучал голос. «Что же ты стоишь, как баран на бойне, Конон? Голос был человеческий, но как-то странно вибрировал. «Баран!» — в гневе вскричал конон. «Неужели ты думаешь, что я испугался поганого болотного демона? Меня позвал друг!» Я кричал его голосом, — ответил демон. «Те, за которыми ты идешь, принадлежат моему брату». Я не могу оставить его нож без их крови. Но ты мой, о глупец, ты пришел сюда с далеких серых холмов Кимерии, чтобы сгинуть в дябрях Канайохары». «У тебя уже была возможность добраться до меня», — рявкнул конон «Почему же ты меня тогда не прикончил?» потому что мой брат тогда еще не покрасил черной краской череп и не бросил меня в огонь, что вечно горит на черном жертвеннике гулаха, еще не шепнул твоего имени духом тьмы, что навещают горы мрачного края, но пролетел над мертвыми горами нетопырь и нарисовал твой образ на шкуре белого тигра, которая висит перед большим домом, где спят четверо братьев ночи». Огромные змеи вьются у их ног, а звезды, словно светлячки, запутались в их волосах. — Отчего же боги тьмы обрекли меня на смерть? Что-то, рука ли, нога ли, коготь ли, метнулось из пламени и быстро начертило на земле знак. Знак вспыхнул и погас, но Конан узнал его. — Ты осмелился нарисовать символ, который принадлежит только жрецам, — Иргала Зага.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 «Да что это сто чертей у тебя за брат?» — спросил Конан. Меч уже был в его руке. Теперь он потихоньку доставал топор. «Зогар Заг — дитя Иргала Зага, который все еще навещает свою древнюю рощу. Женщина из Гвавели проспала ночь в этой роще и понесла Зогара Зага. Я тоже родился от Иргала Зага и огненного существа из дальних земель».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 Он знал, что каждое существо, облеченное в земную плоть, может быть поражено оружием, как бы страшно это существо не выглядело. Удар когтистой лапы сорвал с него шлем. Чуть ниже, и голова слетела бы с плеч. Жестокая радость охватила варвара, когда его меч вонзился в подбрюшье чудовище. Конан увернулся от следующего удара и освободил меч. Когти пропахали его грудь, разрывая звенья кольчуги, словно нитки. Но следующая атака кеммерийца была подобна прыжку голодного волка. Он оказался между лап чудовища и еще раз силой вонзил меч ему в брюхо. Он слышал, как длинные лапы разрывают кольчугу на спине, добираясь до тела. Чувствовал, как холодный огонь окутывает его самого».